Глава 57. 15 мая. Среда. Мэк с трудом соображала этим утром, потому что очень волновалась за дочь. Всю ночь она переживала из-за того, что Лора сегодня собиралась прокатиться на зиплайне. Чем еще опасным они с Кэсси занимались в этой поездке без ее ведома? И все это время за ними кто-то наблюдал? Лора обещала написать, когда все закончится, чтобы сообщить, что она в безопасности. В 10.45 Стивен Корк пригласил последнюю свидетельницу, работавшую в фирме Терренса Гриди, женщину интеллигентного вида 30 лет, с длинными каштановыми волосами, подстриженными каскадом. Ее звали Софи бат Мэг внимательно рассмотрела свидетельницу и по ее поведению поняла, что перед ней решительная, преданная сотрудница. «Мисс бат — заговорил Корк. «Не могли бы вы рассказать нам, в качестве кого вы работали у обвиняемого?» София говорила четко и, как показалось Мэг, с довольно аристократическим акцентом. «Я была секретарем мистера гридди и работала в приемной юридической фирме ТГЛО. И как долго вы проработали в этой должности?» «Более восьми лет. Насколько хорошо вам были известны повседневные обязанности мистера Гриди?» «В общем, довольно хорошо. Я составляла его расписание», — сухо ответила она. «И, составляя расписание, вы знали о его ежедневных встречах?» — спросил Корк. «Да, знала». «Обо всех?» «Обо всех», — решительно заявила Софи. «Не помните ли вы, чтобы утром в среду, 21 ноября прошлого года, мистер Гриди встречался с джентльменом по имени Майкл стар Все же он мужчина с весьма необычной внешностью, с протезом правой руки. «Нет, не помню», — ответила она. «В офисе есть журнал регистрации посетителей, где гости расписываются при входе и выходе?» «Нет». «Возможно ли, что мистер Гриди встречался с ним без вашего ведома?» «Нет», — покачала она головой. «Может быть, некоторые встречи мистера Гриди ускользнули от вашего внимания?» «Только не в рабочее время», — «Нет, конечно. Мистер Гриди был очень занятым человеком, востребованным специалистом. Он полностью полагался на меня в том, что касалось соблюдения его графика. Вы организовывали его встречи, выступления в суде и тому подобное. Я составляла расписание его рабочих задач. Она явно каждый раз тщательно продумывала фразу, прежде чем произнести ее. Мэг предположила, что ее подготовили к допросу». «Значит, вы следили, чтобы в плане не было накладок, чтобы мистер Гриди оказался в нужное время в нужном месте и своевременно обновляли расписание в ежедневнике?» «Верно. Вы всегда точно знали, что делает ваш начальник, или он когда-нибудь делал что-то сам, не ставя вас в известность?» «Мы постоянно работали в тесном контакте, как одна команда», — заметила она. «Позволяли ли условия вашего рабочего графика мистеру гридди встретиться с кем-то без вашего ведома?» «Едва ли. Думаю, что нет». Мэг, сидевшая на скамье присяжных, недоумевала, к чему все это. Ей в целом нравилась эта женщина, которая стояла с высоко поднятой головой в позе, говорящей, что она не боится Стивена Корка. Внезапно в зале суда воцарилась выжидательная тишина. Все взгляды устремились на прокурора. Стало ясно, что сейчас последует удар, который застанет свидетельницу врасплох. Не сводя глаз с женщины, он произнес... «На вкладке «М» в папке вы найдете заявление, которое дали полиции вскоре после ареста Терренса Гриди». Он повернулся к присяжным, жестом попросив их проверить файлы. Тут помощник Корка Пол Уильямс вручил ему документ, помеченный флуоресцентными закладками. «Миссис Батт, помните ли вы, как давали показания в полиции 11 декабря 2018 года?» «Да», — кивнула она. Прокурор попросил судебного пристава передать заявление свидетелю. «Миссис Батт, вы узнаете этот документ?» «Да, это заявление, которое я написала в полиции». «Не могли бы вы прочитать пункты 12, 13 и 14 про себя?» — попросил Корк. Через некоторое время она подняла глаза и подтвердила, что прочла. «Вы утверждаете, что мистер Гриди ни с кем не встречался без вашего ведома, как вы только что сказали», — проговорил Корк. «Да». «Но это же не совсем то, что вы сообщили следователям, давая показания 11 декабря». Впервые Софи Батт, казалось, заволновалась. «Не совсем. Нет. Я запуталась, испугалась, когда разговаривала с полицией». «Если точно, вы сказали следующее». «Мой начальник в целом держит меня в курсе своих дел, но он очень занятой человек, очень востребованный и иногда забывает сообщить мне о назначенных встречах». На лице корка мелькнула едва заметная хищная улыбка. «Именно это вы сообщили полиции. В свете сказанного можете ли вы однозначно утверждать в суде, что ваш начальник не встречался с Майклом Старом утром в среду, 21 ноября прошлого года?» Вы абсолютно уверены, что мистер Гридди и мистер Стар не встречались? Не совсем уверена. Нет, заколебалась она. Но у нас нет карточки Майкла Стара. Обычно на каждого клиента заводится карточка. Да, без исключений. Значит, кивнул Корк. Мы можем с уверенностью сказать, что мистер Стар не является клиентом ТГЛО. Да, можем. «Следовательно, если в тот день подсудимый действительно встречался с мистером Старом, то по личному делу». «Вполне возможно». «Или они не хотели, чтобы остались записи об их встрече, именно поэтому клиентскую карточку не завели». «Ваша честь!» — возмущенно подскочила Прим Роуз Браун. «Предположение моего ученого-коллеги совершенно необоснованно». Кивнув, судья повернулся к присяжным. — Пожалуйста, не обращайте внимания на последнее замечание обвинения. — Черт, — подумала Мэг. Корк был хитер. Просто высказав свою мысль, какой бы неправильной она ни была, он причинил ущерб подсудимому. Присяжные заседатели это запомнят. Ему удалось окончательно подорвать доверие к словам Софи Батт. — Спасибо, миссис Батт. Вопросов больше нет. И прокурор занял свое место. Примроуз Браун поднялась. Помощник адвоката Криспин Сайкс передал ей лист бумаги, который она, в свою очередь, вручила Софи бат «Миссис Батт», — сказала она, — «прошу вас объяснить суду, что это за страница». Женщина разглядывала ее несколько секунд, затем заметила. «Это копия страницы ежедневника мистера Гридди, датированная 21 ноября прошлого года». «Рабочего ежедневника мистера Гридди?» да в котором содержалась информация о его встречах. «Именно для этого и нужны ежедневники». Ее ответ вызвал несколько улыбок, но не укорка. «Вы уверены?» «Да, я уверена». «Спасибо. Миссис Батт, не могли бы вы, пожалуйста, зачитать в суду расписание на утро среды, 21 ноября?» Женщина изучила страницу и прочла. «В 8.30 утра мы с мистером Гриди просматривали материалы трех дел, по которым ему вскоре необходимо было явиться в суд. В 9 он встречался с клиентом, которого обвиняли в нетрезвом вождении». Она помолчала и, улыбнувшись, мисс Браун пояснила. «В управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения». «Спасибо, миссис бат Мне известно, что это означает». В 10 часов утра он встретился с джентльменом, обвиняемым в приобретении имущества, заведомо добытого преступным путем. В 10.45 он отправился на прием к стоматологу. Он вернулся в офис в 11.30 утра, заказал сэндвич, чтобы поработать в обеденный перерыв, готовясь к судебному заседанию, назначенному на вторую половину дня. «Итак, миссис Батт», — подытожила Примроуз Браун. При проверке записей в ежедневнике за тот день выяснилось, что мистер Гридди все время был занят и выходил из кабинета только для посещения стоматолога. «Все верно», — подтвердила миссис Батт. «Имеется ли у вашего начальника отдельный ежедневник для личных мероприятий?» — поинтересовалась королевский адвокат. «Насколько мне известно, нет». Браун поблагодарила ее. «У меня больше нет вопросов». «Последний вопрос к вам», — поднялся Стивен Корк. «Суд заслушал показания, свидетельствующие, что Майкл стар вошел в помещение, где вы работали, позвонив по домофону». «Не помните, видели ли вы его в этот день?» «Нет, не видела». «Если вы его не видели, кому же тогда он направился в здание?» «Не знаю». «Спасибо, больше вопросов нет». Миссис Батт велели покинуть трибуну, и она спокойно вышла из зала суда. Остаток дня обвинение зачитывало ряд свидетельских показаний. Они были заранее согласованы с защитой и включали в себя информацию, предоставленную несколькими сотрудниками полиции, арестовавшими Гриди. Их дополнили сведения, полученные от сотрудников пограничной службы, которые находились в порту во время попытки ввоза наркотиков». Далее присяжные заслушали заявление судебно-медицинской лаборатории, подтверждающее, что по результатам анализа белый порошок, изъятый из автомобиля, был кокаином высокой степени чистоты. Прим Роуз Браун встала и обратилась к Джаппу. — Ваша честь, есть вопрос, который я должна обсудить с вами без присяжных. Судья посмотрел на часы. Время приближалось к 16.15. Он повернулся к коллегии. — Как вы слышали... «Нам необходимо решить один вопрос. Я объявляю перерыв в судебном заседании. Мы продолжим завтра в десять часов утра». Он посмотрел на Корка, потом на Браун. «Зайдите ко мне в кабинет минут через пять».